Глава седьмая Некоторое время все молчали, парализованные страхом. Первым опомнился Колченогий. «Но тучи плывут над всеми племенами», — нашелся он. «Почему ты решил, что это знак именно для нас?» Коты с облегчением зашумели, но звездный луч призвал их к тишине. «На все воля звездного племени», — сказал он. «Что бы там ни было, но сегодня мы вернемся в свой дом. Я чувствую, день будет дождливым, надо скорее выступать». Спокойный голос предводителя успокоил Огнегрива. Все и без того измучены, не хватало только удариться в панику, нашли время для мрачных пророчеств. Под предводительством звездного луча коты вылезли на утренний холод. Огнегрив поежился, Похоже, звездный луч не ошибся, обещая дождливый день. Может, мы сбегаем на разведку? предложил он. Это было бы отлично, кивнул звездный луч. Посмотрите, нет ли впереди собак, двуногих или крыс. За ночь мы набрались сил, но с собаками нам не справиться. Надо быть начеку. По глазам предводителя. Было видно, что пророчество Корявого встревожило его гораздо сильнее, чем он хотел показать, когда успокаивал племя. Огнегриф побежал первый, Крутобок кинулся следом. Теперь они двигались впереди, по очереди возвращаясь к звездному лучу, чтобы сообщить, что дорога свободна и можно идти, или что придется на время притаиться и переждать. Воины ветра беспрекословно слушались своего предводителя, и вскоре ночной приют скрылся с глаз. Стоило солнцу подняться в зенит, как небо заволокло тучами, и первые тяжелые капли застучали по земле. Местность начала медленно подниматься. И вскоре, протиснувшись сквозь очередную изгородь, Огнегриф увидел красноватую глинистую тропку, ведущую от земель двуногих к охотничьим угодьям племени ветра. Он воспрянул духом и торжествующе посмотрел на Крутобока, почти пришли. По другую сторону изгороди послышался нестройный топот множества лап. Огнегриф оглянулся и посмотрел в поле. Коты племени ветра приближались, впереди всех хромал колченогий. Казалось, старый кот был немало удивлен, когда рыжий проводник неожиданно выскочил из-за кустов. «Сюда!» — просто сказал огнегриф, указывая на просвет в дрожащей от дождя листве. Ему не терпелось посмотреть, как измученные коты вылезут на ту сторону и обрадуются родным предгорьям. Под предводительством Колченогова коты начали просачиваться в дыру. Огнегриф дождался, пока пролезет последний кот, а когда снова оказался снаружи, увидел, как Колченогий в сопровождении двух воинов ветра уже перебежал через тропинку. Видя, как они ускорили свой бег, Огнегриф понял, что коты узнали родные места. Ему пришлось поднажать, чтобы угнаться за ними. Воины ветра... Что есть дух убежали к пологому склону, за которым начиналась их родная возвышенность. У подножия холма колченоги и воины остановились, поджидая отставших. Жмурясь от дождя, коты упрямо задирали морды вверх. бока их вздымались и опадали, коты полной грудью вдыхали воздух родных предгорий. Огнегриф в припрыжку понесся в конец цепочки ища глазами росинку. Наконец он увидел ее. Пёстрая королева шла рядом с сильным воином, державшим в зубах ее детеныша. Через каждые несколько шагов кошечка останавливалась, вытягивала голову и тщательно обнюхивала свое маленькое промокшее сокровище. Огнегриф с улыбкой подумал, что совсем скоро Росинка сможет устроить котенка в детской родного племени. Огнегриф пристроился рядом с Крутобоком, замыкавшим цепочку. Они радостно переглянулись, но не проронили ни слова, растроганные волнением изгнанников, возвращающихся в родной дом. Теперь даже старики прибавили шаг и смотрели вверх, щуря глаза под струями проливного дождя. Когда замыкающие поравнялись с колченогим, отдыхавшим у подножия холма, шествие возглавил звездный луч, а глашатый присоединился к замыкающим. Звездный луч стремглав кинулся по узкой овечьей тропке, проложенной в густой траве и зарослях кустарника. Поднявшись на вершину холма, воины племени с утроенной силой бросились вперед. Их силуэты отчетливо выделялись на фоне сумрачного неба. Казалось, они не замечали даже порывов ветра, ерошивших мокрую шерсть на их спинах. Что значит дождь и холод, если уже показалось, «Родная земля!» Внезапно двое учеников обогнали огнегрива и юркнули в знакомые заросли вереска. «Стоять!» — взревел звездный луч, замирая на месте. «Тут могут быть охотники из других племен!» Услышав приказ, нетерпеливые оруженосцы тут же вернулись обратно и присоединились к племени, пряча сияющие восторгом глаза. Горный кряж — Осыпанный обломками камней, кончался высоким гребнем, преграждавшим путь к лагерю. Огнегриф не успела помниться, как росинка, урча от удовольствия, выхватила детеныша из зубов воина и понеслась к обрыву. Звездный луч повел хвостом, и трое воинов сорвались с места и побежали за королевой, несущейся к родному лагерю. Предводитель не тронулся с места. спокойно выжидая, пока все члены племени продерутся через кусты и соберутся вместе, затем он обернулся к огнегриву и Крутобоку, глаза его сияли. Мое племя никогда не забудет вашей помощи, торжественно произнес он. Вы оба показали себя достойными воинами, но теперь, когда племя ветра вернулось домой, нам пришла пора расстаться. Вас ждут в грозовом племени. Огнегриф разочарованно понурился. Он-то рассчитывал посмотреть, как росинка будет устраиваться со своим котенком. Однако Звездный Луч был прав. Они выполнили свой долг, так что ничто больше не удерживало их. «Местность вокруг может кишеть незваными охотниками», снова заговорил Звездный Луч. «Колченоги и одноуз...» проводят вас до четырех деревьев. «Благодарю тебя», — поклонился огнегриф. Звездный луч подозвал воинов и повторил им свое распоряжение. Затем его усталый взгляд задержался на огнегриве. «Вы с честью послужили племени ветра. Передайте синей звезде, что мы никогда не забудем, кто помог нам вернуться домой. Отныне мы в долгу у грозового племени». Увидев, что Колченогий уже потрусил по направлению к четырем деревьям, друзья повернулись и побежали за ним, сопровождаемые Одноусом. Вскоре тропинка привела их в заросли колючего утесника, который хоть и давал хорошую защиту от дождя, однако не позволял сворачивать, заставляя держаться вместе. Внезапно Одноус остановился и принюхался. — Кролик! — Радостно воскликнул он и нырнул в утесник. Колченогий молча остановился. Глаза его горели азартом, вскоре послышался отдаленный стук лап, шелест утесника, и все стихло. В следующую секунду одноус вынырнул на тропинку, и с пасти его свисал жирный кролик. — Кажется, у него это получилось чуть лучше, чем у речных, — прошептал Крутобок, наклоняясь к приятелю. Огнегриф довольно заурчал. Одноус положил добычу на тропинку. «Налетай!» Когда с кроликом было покончено, Одноус сел и довольно облизнулся. Еда взбодрила его, однако кости еще ломила от голода и усталости, а лапы распухли от сырости. Между тем, Крутобок явно намеревался идти к четырем деревьям прежним путем. Огнегриф вздохнул. Путь предстоял неблизкий. а что, если пойти напрямик через земли речного племени? В конце концов, они ходили не по своей прихоти, а выполняли решение, одобренное на совете всех племен. С какой стати речное племя будет возражать, если они пройдут по их земле? Они же не охотятся и не нарушают никаких договоров. Огнегриф посмотрел на сопровождающих и робко заметил, «Вообще-то вдоль реки было бы быстрее». Крутобок даже перестал облизывать лапы. «Соображаешь, что говоришь? Земли вдоль реки принадлежат речному племени». «А мы проберемся утесникам, успокоил его огнегриф. «Там речное племя никогда не охотится. Для них это слишком высоко». Крутобок медленно опустил мокрую лапу на землю. «Даже когти болят», — пожаловался он. «Что и говорить, было бы неплохо слегка срезать путь». Он повернулся и с надеждой посмотрел на глашатая племени ветра. Тот не сразу нашелся с ответом. «Звездный луч велел нам идти с вами до четырех деревьев», — неуверенно протянул он. «Но вы можете не ходить вместе с нами», — быстро вставил огнегриф. «Делайте так, как сочтете нужным. Мы с Крутобоком пройдем по самому краешку речных земель. Нас никто и не заметит». Крутобок энергично закивал, но Колчиногий отрицательно покачал головой. «Мы не можем отпустить вас одних на земле речного племени», — решил он. «Вы устали. Если случится беда, вы можете не справиться». «Да нас никто не увидит», — отмахнулся Огнегриф. Он уже поверил в то, что так оно и будет, и не понимал упорства Колченогова. Старик явно колебался. Если мы послушаем тебя, воины речного племени узнают о нашем возвращении. Пробормотал он, не сводя мудрых глаз с Огнегрива. Огнегрив понял его с полуслова. Конечно. А если они почуют свежий запах племени ветра, то уже не посмеют в открытую охотиться на кроликов на ваших землях. Однаус слизнул с усов последние остатки крольчатины и добавил. «А кроме того, в этом случае мы будем дома еще до того, как стемнеет. Ты просто боишься, что тебе не достанется уютного гнездышка в пещере», — проворчал Колчиногий. но было видно, что он уже принял решение. Глаза его довольно сверкали. «Значит, идем через речные земли?» — спросил Огнегриф. «Идем», — вздохнул Колчиногий. Он повернулся и повел троицу по старому борсучьему следу, бегущему прочь от бесплодного высокогорья. Вскоре они очутились на землях речного племени. Даже сквозь шум ветра и дождя до них доносился яростный шум реки, бьющийся о берег где-то неподалеку. Борсучьей тропой коты шли на этот звук. Тропа постепенно сужалась, так что вскоре превратилась в узкую полоску травы, бегущую вдоль края ущелья. Коты очутились в довольно опасном месте. С одной стороны, к небу вздымались скалистые уступы, с другой — зияла глубокая пропасть. Огнегриву пришлось прищуриться, чтобы разглядеть противоположный край ущелья. А что, если попробовать перепрыгнуть? Если бы не усталость и голод... От страха высоты у огнегрива даже слегка затряслись лапы, и все же он никак не мог оторвать глаз от далекой полоски земли. И вдруг, прямо под его лапами, земля с тихим шорохом заструилась в пропасть. Только теперь он заметил, что мокрые папоротники здесь липнут камням, а листья их блестят не от дождя, а от клубящейся влаги, поднимающейся со дна пропасти. Огнегриф отпрянул, вздыбив шерсть от страха. Впереди, опустив морды к земле, понуро брели его спутники. «Что ж, придется идти по этой тропинке до тех пор, пока не представится возможность переправиться на другую сторону, туда, где за жидким перелеском лежит земля грозового племени». Огнегриф, спотыкаясь, бросился догонять своих спутников. Колченогий крался, насторожив уши и опустив хвост так низко, что тот едва ли не волочился по земле. Одноус тоже выглядел встревоженным. Он то и дело поглядывал вверх, как будто прислушивался к чему-то. Огнегриф повертел головой, но не услышал ничего, кроме шума реки. Он нервно огляделся по сторонам, невольно заражаясь тревогой сопровождающих. Тем временем... Крутой каменный склон начал понижаться, и вскоре коты смогли отодвинуться подальше от опасного края ущелья. Дождь по-прежнему заливал глаза и уши, но впереди уже показался лес, обещавший укрытие. При мысли об ужине и уютном гнездышке у Огнегрива потеплело на душе. Внезапно Колченогий предостерегающе взвыл. Огнегрив замер и принюхался — Патруль речного племени. Он обернулся, но было уже поздно. С хриплым воем шестеро речных воинов выскочили на тропинку. Огнегриф попятился. Глубокое ущелье с бурлящим потоком оказалось совсем близко. В следующую секунду огромный темно-коричневый воин прыгнул ему на загривок. Огнегриф откатился от края обрыва, отчаянно отпихивая врага задними лапами. Здоровенный кот впился зубами ему в спину, и огнегриф забился, пытаясь сбросить его. Когти его отчаянно скребли по мокрой земле. Когда противник полоснул его по боку, Огнегрив извернулся, впился зубами в шкуру врага и намертво стиснул челюсти. Но это лишь раззадорило воина, и тот принялся, что было силы рвать когтями рыжую шубку Огнегрива. «Теперь ты никогда не осмеешься ступить на землю речного племени!» — шипел он, захлебываясь от ярости. Друзья Огнегрива тоже держались из последних сил. Огнегриф прекрасно понимал, что они сильно измотаны долгой дорогой. Он слышал, как громко вскрикнул Крутобок, как зашипел от боли одноуз, и вдруг со стороны леса до его ушей донесся какой-то новый звук. Это был крик полный гнева, и Огнегриф воспрянул духом «Боевой клич грозового племени». В следующую секунду он учуял спешащий на выручку патруль. Да-да, он ясно различил запах когтя, синеглазки, бурана и горчицы. С шипением и воем воины грозового племени ринулись в битву. Бурый котище оставил огнегриво и вскочил на лапы, растерянно глядя, как коготь одним ударом смахнул на землю серого воина и на всякий случай хорошенько куснул его за заднюю лапу. Побежденный кот поднялся и, хромая, бросился в кусты. Коготь медленно повернулся. Взгляд его светлых глаз остановился на оцелодке. Пятнистая кошка каталась по земле, сцепившись с колченогим. Измученный хромой кот явно уступал своей яростной противнице. Не раздумывая ни секунды, огнегриф кинулся на помощь старику, но коготь опередил его. Он просто шагнул вперед... Сгреб оцелотку за шкурку и с ревом отбросил ее прочь от Колченогова. За спиной у огнегрива раздался злобный мяв. Он резко обернулся и увидел горчицу, борющуюся с воином речного племени. Враги сплелись в единый клубок и катались по мокрой траве, бешено царапая и кусая друг друга. Огнегрив похолодел от ужаса. Они катились прямо к краю ущелья. Еще один поворот, и они рухнут в бездну. Огнегриф прыгнул. Одним сильным ударом он оторвал чужака от горчицы и отбросил его подальше от края. От толчка палевая кошка несколько раз перевернулась и свалилась бы вниз, если бы огнегриф вовремя не ухватил ее зубами за загривок. Горчица злобно шипела и скребла лапами по грязи, но огнегриф молча тащил ее прочь от опасного места. Как только он остановился, кошка вскочила на лапы и бешено сверкнула глазами. «Кто тебя просил? Я умею побеждать без посторонней помощи!» Огнегриф открыл было рот, чтобы все объяснить, но раздавшийся сзади ужасный вопль заставил его замолчать. Коты повернули головы. Крутобок склонился над ущельем, его задние ноги дрожали от напряжения, а прямо перед его носом огнегриф успел заметить чью-то белую лапу, вцепившуюся в край обрыва. Крутобок нагнулся еще ниже и разинул пасть, пытаясь ухватить лапу, но она в мгновение ока скрылась из глаз. Крутобок отчаянно закричал, и его вопль гулким эхом разнесся по ущелью. Услышав крик, коты мгновенно прекратили сражение. Огнегрив замер, хватая ртом воздуха, как выброшенная на берег рыба. Воины речного племени вскарабкались на краю ущелья. Огнегриф медленно присоединился к ним и опустил голову. Далеко внизу, в пене бурлящего потока, он увидел мелькнувшую голову несчастного. В следующую секунду она скрылась в пенной воде. Холодея от ужаса, Огнегриф вспомнил утреннее пророчество Корявого. Беда близко, этот день принесет ненужную смерть.